«Сын мой, я вас считаю своим сыном и потому говорю вам, сын мой, возьмите эти камни. Они добыты честным путем, так что ваша совесть не будет упрекать вас за них. Позвольте мне написать вам, пока еще можно, что я видит, Бог любил вас. Не забудьте этого, сын мой, и вспомните об этом, когда начнете забывать». Капитана Блека. И больше ничего. Я читал и перечитывал эти строки и едва верил своим глазам. Эти камни, их было тут по меньшей мере на 50 тысяч фунтов стерлингов, представляли собой громадное состояние, совершенно неожиданно упавшее мне с неба. Я проворно оделся, собрал камни обратно в пояс и, завязав их просто в узел, который затем повесил себе на шею, вышел на палубу. День был ясный и радостный, но мне почему-то не верилось, что от безымянного судна и его экипажа не осталось нигде ни малейшего следа. Надежда шла в Кенигсберг. Но мне удалось сговориться с капитаном, и он любезно согласился зайти в Суссенптон, чтобы высадить меня там. Меня непреодолимо тянуло поскорее увидеть своих друзей, очутиться на родине. Перед тем, как расстаться, я уговорил капитана Вольфрама принять от меня на память один из моих алмазов, а другой продать и вырученные деньги поделить между членами экипажа. Затем, трогательно простившись, я сел в шлюпку, которая должна была отвезти меня на берег. Но, проезжая мимо разных судов, я вдруг узнал в числе других мою яхту «Сельзис» и «Дэна», расхаживавшего взад вперед по палубе. По моей просьбе шлюпка надежды пристала к яхте, И я, дрогнувшим от волнения голосом, окликнул Дэна. «Эй, кто там? Спусти лестницу, Даниэль!» эй, эй, воскликнул старик. «Что это? Или я брежу? Или это наш господин?» И старик вдруг засветился. Встал кидать канат, словом, он совсем потерял голову, приговаривая все время, «Вот видит Бог, видит Бог, это это наш господин, ну да, конечно, это он, или я пьян?» Мое удивление. Я взбежал по трапу, прежде чем старый Дэн успел прийти в себя от радости и удивления. Тогда старик подбежал ко мне и, потрясая руку, уставился на меня, как бы желая увериться, что ему не грезится. «А где же Родрики, Мэри?» — спросил я. «Там внизу спят, покушали, легли отдохнуть. Хотите, я разбужу их, но я уже сам». Пошел тихонечко вниз и, отворив дверь в кают-компанию, остановился на пороге, как привидение. Детское личико Мэри, сильно похудевшее и печальное, поразило меня. Она сидела над книгой, лежавшей перед ней на столе, опустив голову на руки с печальным выражением в прекрасных темных глазах, а Рудрик по обыкновении лежал на диване и крепко спал. Никто из них не заметил, как я тихонько отворил дверь и вошел. Я стоял и смотрел на этих двух дорогих мне людей, молча и не шевелясь, как зачарованный. Вдруг Мэри подняла голову, и глаза наших встретились. Я не выдержал, перегнулся к ней через стол и крепко поцеловал. Она ухватилась за меня и молча смотрела глазами, полными слез. Минуту спустя Лицо ее озарилось чисто детской радостью. Не только губы ее, но и глаза, и щеки смеялись. И тогда она заговорила, когда прежняя Мэри...